Глава четырнадцатая. Никарагуанская операция. Выйдя из тюрьмы, Сил немедленно позвонил Феликсу Бейтсу. Дело не ждет. Первые полторы тонны кокаина предстояло вывести на следующий день. Бейтс поинтересовался у Сила, где он пропадал. «Дела», — не вдаваясь в подробности, ответил Сил. Бейтс сказал, что его жена, возможно, стала осведомительницей УБН. Пока они с силом были в Панаме, ее арестовали в Майами за хранение кокаина. Но вернувшись, он застал ее дома. Бейтс опасался, что она немало рассказала в уплату за свободу. Сам Бейтс злоупотреблял кокаином, вернее курил кокаиновое основание, и у него уже начиналась паранойя. Он заявил, что полетит только вместе с женой, чтобы глаз с нею не спускать. Сил, поколебавшись, согласился и вылетел в Луизиану, где прождал бойца два дня, но тот так и не появился. В конце концов Сил уговорил своего лучшего друга Эмиля Кампа составить ему компанию. 28 мая в половине третьего ночи они вылетели на Локхит Лаут стаере с маленького общегражданского аэродрома в Арканзасе. а несколько часов спустя приземлились на травяной дорожке клана Ачоа в северных пригородах Медельина. Как сил и предвидел, недавние дожди превратили землю в сплошное месиво. Наземная бригада велела ему дожидаться какого-то Дона Карлоса. Вскоре появился длинноволосый всадник с ручным пулеметом. Он отдавал приказания направо и налево. Дон Карлос оказался Карлосом Ледером. Любой бы на его месте нервничал, ведь он прождал их с огромным грузом без малого неделю. Но Ледер нервничал через чур. По рассказам, Сил представлял Ледера иным, легендарного контрабандиста. Этот же Ледер просто полубезумный, перепуганный человечек, извергающий потоки брани из-за любой помехи. Бывший король кокаинового извоза попал теперь в подчинение Качоа и Эскабару, и его приставили сторожем к кокаиновым запасам. Ледор беспокоился, что самолет Сила могут заметить с воздуха. Он хотел заправить баки и выпроводить его побыстрее, но Сил заявил, что это невозможно. Тяжело нагруженный самолет не сможет подняться. Полосу совсем развезло. Загружаем, Ледер навёл на летчика пулемёт, и вы тут же убираетесь. Сил выполнил приказ. Наземная бригада погрузила полторы тонны наркотика в брезентовых мешках, и Сил вывел Лаудстарк к мокрой полосе. Самолет, не набрав стартовой скорости, разбился при взлете. Силы Камп уцелели, но двое рабочих получили сильные ожоги. Пришлось спешно вытаскивать кокаин из горящего самолета, чтобы успеть до взрыва. Через пять дней Сил позвонил в УБН. Завтра он летит в Никарагуа. Вечером следующего дня УБН получил шифровку. Приземлился в Никарагуа. Возможно юридические сложности. Что за сложности стало понятно лишь три дня спустя, когда Сил, вернувшись в США, объяснил, что произошло. 3 июня они с Кампом вылетели из Колумбии на Титани 404, взяв на борт лишь 700 килограммов. Приземлились, как и было запланировано, в Лос-Бразилес. Заправившись, Сил в темноте поднялся в небо и полетел без сигнальных огней к северу от Манагуа. Орудия ПВО повредили ему левый двигатель, и самолет стал стремительно терять высоту. Сил послал сигнал бедствия в аэропорт Манагуа, воспользовался и кодом, который дал ему воен. Едва самолет приземлился, его окружили солдаты. Сил сказал им, что должен переговорить с военом, ему разрешили позвонить, но воена не оказалась дома. Появившийся сержант с андинической армией из команды воина выгрузил кокаин и велел Силуэй Кампу держать язык за зубами. Вся будет отлично, пообещал он. На ночь Силуэй Кампа поместили за решетку в военном лагере в Манагуа. На утро воин освободил их и отвез на осьенду к юго-востоку от столицы. Там Сил вновь встретился с Пабло Эскобаром, который переехал из Панамы в Никарагуа следить за производством кокаина. Воин объяснил, что случилось непредвиденное несчастье, он никак не рассчитывал на ночные полеты. Артиллеристы, услышав треск мотора, стреляли на звук. Связь во время операции была продумана явно плохо. Сил был потрясен, что не смог связаться с военам с воздуха. Он предложил купить переносную рацию. Эскобар сообщил Силу, что новый лабораторный комплекс по производству кокаина находится на вилле южнее Манагуа и скоро заработает на полную мощность. Эскобар упомянул также за ночьку боливийского кокаинового основания, которое Ледер припрятал в Колумбии для переброски в Никарагуа. Здесь основание превратят в чистый кокаин. У Ледора набралось 10-15 тонн, то есть приблизительно одна пятая от общего количества кокаина, потребляемого за год в США. Пожалуй, без большого самолета не обойтись, произнес Сил и предложил купить военный транспортный самолет. Он видел рекламу в коммерческом авио-журнале. Искабару эта идея пришласть по душе. Он велел силу приобрести самолет. и возвращаться за первой партией груза. Силы Камп полетели домой на Пайпершайене Пабло из Кабара. Он отослал его в штаты на ремонт. Сил тут же отправился по магазинам. Из Кабара надавал кучу поручений. В Никарагуа надо было привезти необходимые для дела детали самолетов: приборы ночного видения, дюжину высокочастотных приемников и важнейшее оборудование по 12 тысяч за штуку. Но в списке были также и потребительские товары, недоступные в Никарагуа: видеомагнитофоны, велосипеды с десятью скоростями, виски Джонни Уокер и сигареты Мальбара. Потом Сил купил Fairchild C-123K Provider, двухмоторный военный тяжеловоз, похожий на кита. Он был на вооружении во времена Вьетнамской войны. Сил прозвал его "бабища". Бабище ему досталось в обмен на другой самолет, через авиаторговца, у которого, как было известно Силу, имелись связи в ЦРУ. К этому времени ЦРУ тоже подключилась к работе Сила. Они обеспечивали в основном техническое оснащение операции. 18 июня Сил на Си-123К прилетел в Огайо на военно-воздушную базу Риккенбейкер. Там по поручению ЦРУ специалисты встроили в носовую часть самолета фотоаппарат с пленкой на 35 миллиметров. Другой аппарат укрепили внутри перед загрузочным задним люком, спрятав его в коробочку с надписью «электронное оборудование». В коробке проделали отверстие, чтобы заснять любого, кто будет загружать самолет. Через три дня Сил позвонил из Майами в Манагуа военну. Разговор это, он записал на пленку, специально для УБН. Поеду в гости к бабушке в субботу в полдень, сказал военну Сил. Это был условный знак. Сил рассказал военну и о новом самолете. Огромный Кадиллак, очень, очень большая машина. Я хотел бы, чтобы бабушка <coughs> заранее предупредила хозяина, что машина очень большая, и чтобы хозяин Не очень разволновался, когда ее увидит. Хозяином Сил называл сандинистов. Он очень не хотел, чтобы его сбили вторично. Ничего, ничего, успокоил Войн. Все обойдется нормально. 25 июля 1984 года Сил вылетел с Кей Уэста и в час дня посадил Си-123К на Лос Бразилес. Начали погрузку. Скрытые камеры запечатлели, как Сил, Пабло Искобар и Федерико Воя перекидывают друг другу брезентовые мешки с кокаином. В 4 утра 26 июля Сил с 700 килограммами наркотика на борту приземлился южнее Майами на авиабазе Холмстед. Вечером он позвонил Лито, майамскому сбытчику из сети Хорхе Ачоа, и они договорились встретиться на Дейдленд-Элли. Разговаривали на автостоянке в машине Лита. Где груз? – спросил Лита. Внутри в виннибага, – ответил Сил. И оставил Лита возле виннибага. Затем наблюдавшие за этой сценой агенты УБН увидели, как подъехал белый грузовик марки Chevrolet. Оттуда вылез человек, своим ключом открыл дверцу виннибага, сел за руль и укатил. Сотрудники УБН на нескольких машинах и вертолете пустились по шоссе вдогонку. Выбрав подходящий момент, агент, навидавшим виды Бьюики, врезался в Винни-Бага. Тут же, как по заказу, подъехала автоинспекция. УБН затеяла эту лихую операцию, чтобы поддержать своего осведомителя, сила, на плаву как можно дольше. Убн затеяла эту лихую операцию, чтобы поддержать своего осведомителя, сила, на плаву как можно дольше. По закону американские службы, занимающиеся борьбой с наркотиками, не вправе выпускать наркотик из рук. Они обязаны предотвратить его распространение, пускай даже поступившись интересами расследования. 700 килограммов кокаина надо было захватить, во что бы то ни стало, и, чтобы не выдать сила, УБН подстроило дорожное происшествие. Их машина врезается в винибага, а дорожный патруль оказывается как раз не подалеку. Водителю винибага надо непременно дать улизнуть. Такой приказ получили все участники операции. Сначала все шло как по нотам. Колумбиец, сидевший за рулем винибага, продемонстрировал автоинспектору водительские права, но не смог найти паспорт машины. Получив от патрульных разрешение позвонить из ресторана напротив, водитель скрылся. Один из наблюдателей передал по рации. Перешел улицу, сворачивает за угол, уходит. Но сотрудники УБН не могли предвидеть, что наблюдавший за этой сценой случайный прохожий окажется прирожденным борцом с преступностью. Он последовал за колумбийцем и попытался его задержать. Завязалась драка. Наконец подъехала полицейская машина из Корал-Гейблс, и тут уж, хочешь не хочешь, пришлось колумбийца арестовать. В два часа ночи силу позвонил Пауль Этцель, продавец машин из салона Лита, тоже колумбиец. — Слыхал новости? — спросил он. — Груз накрылся. Позже силу передали, что Лита хочет повидаться с ним безотлагательно. Решив перестать. что такая встреча небезопасна для жизни, сил попросил УБН организовать охрану. Они встретились в ресторане неподалеку от Дейдленд. Лито сообщил, что хота, самая важная птица из майамской сети Ачоа, желает немедленно видеть их всех. «Один из наших ребят ехал за Винни-Бага», — сказал Лито. «Он утверждает, что все подстроено». Вместе с Литой и целем сил сел в фургон и отправился на шикарную квартиру к югу от Майами. Там их ждали Хота и еще несколько колумбийцев. Молодой парень, сопровождавший Винни-Бага, заявил, что водитель Бьюика совершил наезд намеренно. — Да что ты чепуху несешь? — возмутился Лита. — Ему, организатору операции, было бы куда приятнее, окажись провал случайным. Хота поинтересовался, что думает Сил. Если вы полагаете, что тут дело не чисто, проговорил Сил, надо срочно уходить в подполье. Хота попросил у Сила водительские права. Сил вынул документ, выправленный на имя Маккензи. Пообещав вскоре вернуть права, Хота вышел, остальных на время задержали. Хота желал уйти без хвоста. Спустя сутки Силу позвонил Лита и сообщил, что все улажено. Он спросил, не раздумывал ли Сил лететь в Никарагуа за второй порцией. Сил сказал, что готов и позвонил в Манагуа военну. Пожаловавшись на провал первой партии, он предложил усовершенствовать операцию, но добавил, что исходить эта идея должна от более влиятельных лиц, нежели он сам. Воен убедил Сила, что все послушаются его беспрекословно. Они вас очень, очень уважают, сказал Воен, и от имени их общего друга Пабло Эскобара попросил Сила об услуге. Эскобару снова нужны были товары повышенного спроса, а еще полтора миллиона долларов наличными. Надо было подмазать сандинистов за разрешение на посадку в Никарагуа. Лита смог собрать такую сумму не вдруг, но в конце концов принёс в трёх чемоданах и картонной коробке. Когда Лита ушёл, Сил позвонил агенту УБН, чтобы прислали фотографа. Горы денег выглядели весьма внушительно. 7 июля Сил вылетел в Никарагуа на С123К. Приземлившись на Лос-Бразилес, Сил сказал военну, что на борт поступило сообщение из штата Миссисипи. Полиция взяла под наблюдение место разгрузки. Сил предложил пока оставить кокаин в Никарагуа. Воен отвёл его к Искабару. Тот, выслушав Сила, поблагодарил за бдительность. Вторая никарагуанская партия 900 килограммов кокаина осталась на Лос-Бразилес. Бдительность Сила была, разумеется, выдумкой. УБН вынуждено было бы захватить и эту партию. Ощутись она на американской земле. В этом случае оправдать силу в глазах картеля вряд ли удастся. А УБН мечтали, чтобы силу поручили перебросить из Колумбии в Никарагуа боливийское кокаиновое основание. Так выяснится расположение лабораторий. А еще сотрудники УБН хотели с помощью Сила заманить Ачуа и Искабара в какую-нибудь страну, где их можно будет легко арестовать и добиться выдачи преступников Соединенными Штатами. Сил уже собирался лететь паровозником домой, когда Искабар снова заговорил о переброске в Никарагуа кокаинового основания. Но решили, что сначала Сил отвезет готовый снежок из Никарагуа в Мексику и приземлится там в севернее Мехико на полосе Родригеса Гачи, отвечавшего за сбыт на западном побережье. Пилоты Гачи на маленьких самолетах перевезут затем кокаин из Мексики в Штаты. А Сила Эскобар просит проверить качество мексиканских взлетно-посадочных полос. Сил согласился. Мексика вполне подходила для захвата главарей картеля. В УБН уже предвкушали грандиозный успех, но дело неожиданно приняло новый оборот. Участие сандинистов придало делу острую политическую окраску. Столь острую, что острие это проткнуло в аккуратно скроенной операции огромную зияющую дыру. Еще 26 июня, когда Сил прибыл на базу в Холмстеде с первой партией груза, подробности ее секретной миссии стали известны подполковнику Оливеру Норту из Совета национальной безопасности, который, по поручению правительства Рейгана, непосредственно занимался тайной помощью Контрас. В тот день Норт занес в настольный блокнот имя Фредди Воина. Ниже он приписал На фото воин и солдаты внутренних войск Никарагуа, а еще ниже 750 фунтов кокаина. В конце июня или в начале июля в старое здание СНБ приехал Рон Кафри, начальник кокаинового отдела УБН, чтобы поставить Норта в известность о полетах Сила в Никарагуа. Выяснилось, что Норт уже располагает фотографиями Сила. Кафри был вне себя, на лицо явное нарушение секретности. Три года спустя, во время слушаний в Конгрессе, Кафри припомнил, что Норт интересовался, нельзя ли навести журналистов на наркокартелей в Никарагуа. Оба понимали, что грядет голосование по вопросу помощи Контрас и свидетельство об участии сандинистов в контрабанде наркотиков – это такая политическая бомба. сыграло бы на руку контраст и их американским покровителям. Но Кафри заявил Норту, что утечка информации в прессу поставит под угрозу все планы УБН и лишит их важнейшего осведомителя. В конце концов Норт согласился с Кафри. Силу безусловно следует продолжить свою подпольную деятельность и привести из Кабару в Никарагуа полтора миллиона в взятку, предназначенную для сандинистов. Однако, когда 8 июля Сил вернулся из Никарагуа без второй партии груза, в УБН узнали, что «Вашингтон Таймс», газета с явно правым уклоном, намерена опубликовать подробности миссии Сила. Кто выпустил информацию из рук, сомнений не вызывало. И в УБН решили, что пора ставить в деле точку. Силу велели назначить встречу Лита и Этцелю. 17 июля в майяском мотеле Воздушные пути их арестовали. Лита продемонстрировал водительские права на имя Хорхе Негретте, но в БН к этому времени уже выяснили его настоящее имя Карлос Бустаманте. Паспорта у него не было. Он сообщил полиции, что работает мойщиком машин. Феликс Обейца задержали в майяском аэропорту Хилтон. с двадцатью тысячами в кармане. Имена главарей картеля Эскобара, Ачуа, Ледера и Родригеса Гачи были впервые объединены в одном уголовном деле. И большой федеральный суд присяжных вынес решение о привлечении этих людей к уголовной ответственности. Впрочем, сами они находились по-прежнему вне пределов досягаемости. Материал Washington Times. появился как раз в день майамских арестов. Эта статья породила лавину публикаций по всей стране, и везде внимание у читателей сосредоточивалось на неприглядной роли сандинистов в контрабанде наркотиков. Главари картеля снова остались в тени. Политика затмила истинное значение медельинского картеля. Глава пятнадцатая. Облава. Убийство Родриго Лары Банилье заставило Медельинский картель пуститься в бега впервые за все годы его существования. Провалы в Никарагуа были симптомом более серьезной болезни. После убийства Лары Банилье наркодельцов три месяца кряду преследовали неудачи. Главное же, картель опозорил свой народ и глубоко оскорбил президента. Впервые в истории Колумбии был убит член кабинета министров. Белиссарио Беттанкур просто не мог оставить безнаказанной такую вопиющую наглость. После убийства Лары Банильи соотечественники увидели картель в новом свете. То были враги, безжалостные жестокие убийцы, покушающиеся на самые основы колумбийского государства. И проблему наркобизнеса перестали наконец считать чужой. Она встала для страны во весь рост. Согласно указу Бетанкура от 1 мая об осадном положении, обвиняемые наркодельцы должны были предстать перед военным трибуналом и весь период следствия и суда провести в камерах без права выхода под залог или на поруки. В случае осуждения им грозили длительные сроки без надежды на досрочное освобождение. Полиции были даны широчайшие полномочия обыскивать, конфисковывать, арестовывать и задерживать для допроса, не предъявляя обвинения. За несколько дней сотни подозреваемых были брошены в тюрьмы. Полицейские обыскали больше ста зданий, предположительно принадлежавших картелю. По всей стране был произведен захват самолетов, автомобилей, грузовиков и другой собственности. В Медельине устроили облаву на одной из квартир Пабло Эскобара, но его, очевидно, кто-то предупредил, и Эскобар успел ускользнуть. Полиция захватила и осьенду Наполес. Колумбийские общества защиты природы вскоре начали жаловаться, что животные в зоопарке Эскобара голодают. Тогда государство приняло зоопарк под свою опеку и открыло его для туристов. Дела Карлоса Ледера тоже пошли наперекосяк. Его служащие в немецком дворе сидели без зарплаты, с тех пор как Ледер, испугавшись приказа Лары Банилья о выдаче, скрылся в джунглях. Теперь все его люди, более двухсот семей, всем скопом покидали двор. Имение было разорено. Строения разрушены дождями и пожарами. Сохранилась только статуя Джона Леннона. Единственное напоминание о былом величии. Берри Силл обнаружил, что большинство картельщиков решили пересидеть облаву в соседней Панаме.、И、это был по ряду причин правильный выбор. Во-первых, от Медельина до Панамы меньше часа лету, и торговцы хорошо знали город. Несколько лет подряд они встречались именно в Панаме и отмывали свои доходы в панамских банках. Но главное, у картеля в Панаме имелся покровитель — генерал Мануэль Антонио Нарьего, командующий силами обороны Панамы, самый могущественный человек в стране, а лучшем друге не приходилось им мечтать. Некоторые наркодельцы лично знали генерала еще с 1982 года, когда Эскобар с Нарьегой превратили Панаму в перевалочный пункт для кокаиновых грузов, идущих в США. Много позже в отчетах суда Майами появятся цифры. За каждый груз Нарьега получал по 100 тысяч долларов. Люди из Кабара обучили пилота на Риеге управлять личным самолетом Эскабара, и он курсировал теперь между раньше Эскабара и Панамой с грузом кокаина на борту. К концу 1982 года, говорилось в тех же отчетах, Эскабар переправил в Панаму 400 килограммов кокаина, а на Риего поднял таксу до 150 тысяч долларов за груз. Обе стороны, однако, остались довольны. А на исходе 1983 года тандем картель Нарига осмелел еще больше. Дельцы возвели большую кокаиновую лабораторию в дарьянских джунглях на юге Панамы, в 80 километрах от границы с Колумбией. Члены картеля заплатили 5 миллионов долларов высокопоставленным панамским военным, чтобы завернуться их поддержкой. Не установлено, получал ли Нарьего эти деньги лично, но ясно, что без одобрения генерала построить лабораторию такого масштаба было бы невозможно. Нарьего вел опасную игру. Впрочем, кто, если не он, мог позволить себе рисковать по-крупному? Честолюбивый военный, крошечного расточка, он страшно стеснялся своего прыщавого лица, за которое получил прозвище «Кара де Пина». Ананасная морда. В обществе Нарега не блескал и обаянием не отличался, но это был ловкий, как канатоходец, политик, умело изображал лидера третьего мира, дружил с кубинским вождем коммунистом Фиделем Кастро и в то же время преданно служил американскому церру. Слухи о продажности Нареги, об его участии в торговле наркотиками и оружием, ходили давно. Ему вменялись в вину и более тяжкие преступления, но Нарьего всегда выходил сухим из воды, поскольку им дорожили гринго. Он позволял им свободно пользоваться Панамским каналом и поддерживал в стране стабильность. После убийства Лары Банильи Нарьего принял изгнанников под свое крылышко. Он обеспечивал главарей картеля телохранителями и давал им полезные советы. А чё снял дом неподалёку от отеля Marriott, изкабаржил в гостиницах Валле и Бомбита или в праздничной таверне. Одному из кабаров убежище обошлось в один миллион долларов, и деньги эти перекочевали в карман Нариеги. Под покровительством Нариеги картель вёл двойную с дальним прицелом игру по восстановлению своего былого могущества. С одной стороны, дельцы запустили огромную лабораторию в Дарьенских джунглях Панамы и намеревались создать подобные в Никарагуа, а также уточняли с Беррисиллом детали перевозки полутора тонн кокаина. Откажется от своих детей Колумбия, их примет Никарагуа, или Панама, или кто-нибудь еще. Кокаин — это праздник, который всегда с тобой. С другой стороны, картель был не прочь помириться с колумбийским правительством во надежде, что старое позабудется, и им отпустятся все грехи. Картельщики отправили через посредника длинное на шести страницах письмо Белиссарио Бетонкуру. Дельцы назвали это выдающееся послание односторонней декларацией, подчеркивали честность и откровенность своей позиции и просили президента рассмотреть возможность их воссоединения с колумбийским обществом. В первой части авторы кратко обрисовали историю наркобизнеса в Колумбии. Тут утверждалось, что Наши организации сегодня контролируют от 70 до 80 процентов общего объема кокаина, производимого в стране, и дают около двух миллиардов годового дохода. Далее шло заверение, что организации, которые мы представляем, не несут ни прямой, ни косвенной ответственности за убийство Лары Банилье. Более того, дельцы откращивались от политики. менять существующую демократическую и республиканскую систему в Колумбии в их планы не входит. Во второй части меморандума правительству предлагалась сделка. Со своей стороны кокаиновые короли обязывались передать государству все тайные аэродромы и лаборатории, распустить картель, пустить свои деньги в оборот в Колумбии. а оказать помощь в посадке сельскохозяйственных культур вместо кокии и марихуаны и сотрудничать с правительством в кампаниях по искоренению наркомании и лечению наркоманов в стране. Взамен дельцы хотели, чтобы Бетанкур отменил осадное положение и согласился не выдавать США преступников, нарушавших закон до этого знаменательного письма. Иными словами, картель... Требовал амнистии. Наркоделцы получали два миллиарда в год и хранили их за пределами страны. Безнаказанное возвращение контрабандистов означало возвращение в колумбийскую экономику невероятной суммы. В стране предлагали колоссальную взятку. Члены картеля не получили ответа ни от Бетанкура, ни от кого-либо еще и продолжали отсиживаться в Панаме. постепенно теряя свои миллионы. 15 июня 1984 года в аэропорту Майами таможня перехватила одну целую две десятых метрических тонны кокаина, упакованного в коробке с надписью "Духи". Духи находились в холодильных камерах грузового самолета панамской авиакомпании, сдающей самолеты на прокат. Недели позже панамские агенты конфисковали шесть тысяч сто пятьдесят девять бочек с эфиром в зоне канала. Наркодельцы недоумевали, ведь нарека куплен. Что же происходит? Картельщики оказались беззащитными в капкане чужой страны. Их сопровождали несчастья и громкие скандалы. Становилось очевидно, что картелю придется убраться из Панамы. Ни Эскабар, ни Ачо не чувствовали себя спокойно за пределами Колумбии. Оба знали, что в конечном итоге безопасней всего будет дома, где они всегда могут купить покровительства сильных мира всего и нанять убийц, чтобы держать в страхе врагов. Но Бетанкур не собирался уступать. На должность министра юстиции вместо Лары Банильи он назначил другого борца с наркомафией. Инрико Порехо Гонсалеса. Порехо был несгибаем, подобно Лари Банилье, но в отличие от покойного министра, он мог рассчитывать на поддержку Бетанкура. К концу лета США запросили о выдаче более шестидесяти кубинских ответчиков по делам о контрабанде наркотиков. И, наконец, 14 августа Верховный судья Боготы Мануэль Кастро Гил выдвинул предварительное обвинение против четырнадцати подозреваемых в убийстве Лары Банилье и среди них так называемых вдохновителей преступления Пабло Искабара, трех братьев Ачоа и Гонсало Родригеса Гачи. Искабара могли арестовать теперь по пяти различным обвинениям. За ним числились два убийства миделинских агентов колумбийской службы безопасности. Соучастие в убийстве Лары Банилье, незаконный ввоз животных для личного зоопарка и контрабанда наркотиков. По последнему обвинению он подлежал выдаче в США. 19 октября Кастро Гил предъявил Эскабару обвинение в убийстве Лары Банилье, а братьев Ачоа и Родригес-Агачу назвал соучастниками. Дело против Эскобара было основано в первую очередь на показаниях Хаймера Рамиреса. Головарик кретеля знали, что Рамирес дает против них показания судье Кастро Гилу. Более того, им передали его показания дословно. Но Рамирес ничего не боялся. Он винил себя в смерти своего друга Лары Банилье и поклялся бороться еще упорнее. И боролся. К середине 1984 в отделе Урамиреса было 1200 человек. Он то и дело наносил удары по кокаиновым лабораториям. После Транкиландии Урамирес и Фелпс убедились, что успех порождает успех. У них появились новые осведомители. За первые семь месяцев 1984 полиция захватила 26 метрических тон кокаина и кокаинового основания. И 37 метрических тонн базуко, то есть в 11 раз больше, чем за предыдущие четыре года. На счету полиции было также 84 разрушенные лаборатории, 144 захваченных самолета-извозчика. Но Рамирес был разочарован: поймать крупных наркодельцов оказалось практически невозможно. Они всегда загодя узнавали о намерениях полиции. Так однажды люди Рамиреса упустили Карлоса Ледера. Он успел скрыться за четыре дня до рейда. Ледер представлял для Рамиреса особую ценность. В отличие от Эскобара, Ачуа и Родригеса Гачи, которые скрывались в Панаме, Ледер находился в Колумбии. Будучи реалистом, Рамирес понимал, что арестуя Нескабара или Ачоа, они найдут способ выбраться из колумбийской тюрьмы, удержат их только чудо. С ледером дела обстояло иначе. Бетанкур подписал приказ о выдаче его штатам, и ледер уже не имел права на апелляцию. Если бы Ледера удалось арестовать, его можно было бы спокойно посадить в самолет и отправить в Соединенные Штаты, безо всякой бюрократической волокиты. И Рамирес начал подкрадываться к добыче. Послал людей собирать сведения и вербовать осведомителей. И в ноябре напал на след. В 150 километрах к юго-востоку от Картахены, в Финко-Чипре, Ледер наладил новую контрабандную базу. Во время налета полиция захватила 230 килограммов кокаина, но Ледера уже и след простыл. В конце года осведомители Рамиреса выследили Ледера в колонии неподалеку от Панамского канала. А всего лишь неделей раньше его видели в Медельине. Вне всякого сомнения Ледер вновь нашел своих соратников. И, наконец, в феврале 1985-го Ледер дал интервью испанскому телевидению в одном из своих убежищ в Лианос. Небритый, косматый, одетый в защитные пятнистые брюки и черную безрукавку, он сообщил репортерам, что намерен создать «пятисоттысячную армию для защиты национальной независимости». что проблема выдачи преступников штатам выросла в проблему национального освобождения. А Лару Банилью пристрелил сам народ, прежде чем министр успел при помощи империалистов отправить многих и многих колумбийцев на суд в США. Ледер считал себя символом всех борцов с империализмом и утверждал, что в этой борьбе цель оправдывает средства.